И мадегаскарцы будут гордиться, что знаменитый автор выбрал именно их землю. Именно на ней развернул и показал миру эскиз одной утопии, где между ведущими идеями есть и такие, что живут сейчас. Вместе с тем Хардман исключает возможности существования реальной Флебустерской республики, которую Дифой показал, приукрасив какие-то её черты так же как в действительный случай из жизни матроса на необитаемом острове он своим художественным колдовством притворил в одну из вечных книг человечества создав робинзона крузо. Установление подлинного автора всеобщей истории пиратов, считавшееся до сих пор по многим вопросам сущностью первоисточником, вероятно, заставит теперь пересмотреть заново прочитать важной страницы самой истории морского разбоя. Поэтому я и сказал здесь об этом сравнительно подробно. Что пишет о Либерталии, да и о всех других явлениях и событиях, связанных с историей пиратства Хайнс Нойкирхен, читатель прочтет сам. Книга интересно написана. В ней не только собран обширный материал – Но, в отличие от многих других авторов, Нойкерхен стремился увидеть пиратство сквозь призму жизни общества тех эпох, о которых он пишет. Да и взгляд моряка, адмирала, разве он не полезен для понимания важных сторон истории пиратства? Замечу только, что неточности, спорные утверждения и факты почти неизбежны в любой книге, охватывающей столь длительный исторический период. При переводе книги на другой язык они зачастую усугубляются, особенно в научно-популярных работах, где автор не даёт ссылок на источники. Где же возможно было избежать их и в книге Нойкирхена, но сейчас речь не об этом. История с капитаном Чарльзом Джонсоном пример того, как вообще ещё мало изучено пиратство. И как тесно связано оно с другими сторонами общественной жизни самых разных исторических эпох. Это делает книгу Хайнца Нойкирхена особенно интересной. Она несомненно найдёт множество читателей. Политься на полках она не будет. Аполлон давитсон.